Погибли бы драгоценнейшие мозаики, краса и гордость мирового искусства, пережившие Суздальцев, Батыя, Литовцев, Крымских татар, Униатов. Статья пронизана болью Федора Людвиговича за понесенные бессмысленные потери, но она не содержит антисоветских, а тем более призывов террористического характера. Все показания Эрнста – написаны не им, а следователем с его слов. Следователь слышал одно, а писал другое, то есть то, что было ему нужно. Трудно поверить, но это факт, что следствие видело Крамолу в том, что Эрнст на своих лекциях в учебных заведениях, публичных выступлениях, докладах, в занятиях с аспирантами, в руководимых им семинарах, проводил принципы и пропагандировал немецкое музейеведение, рекомендовал немецкую научную литературу. На выставке германской графики, устроенной в Харькове обществом культурной связи за границей, выступил со специальным приветственным словом. Содействовал популяризации в Германии как архи-национального украинского художника Нарбута путём помещения о нём статей германской буржуазной прессе. В устах Одора Людвиговича следователь вложил и следующие слова: Во время своих поездок по Правобережью в качестве Киевского краевого инспектора по охране памятников культуры я несколько раз посещал Винницу. Здесь посещал местный краеведческий музей, которым заведовал Брилинг, и его квартиру Под предлогом обсуждения текущих дел по охране памятников культуры или организации музеев обсуждал также дела немецкой контрреволюционной организации. Допрошенной в связи с этим в 1957 году бриллинг показал, что Эрнст действительно в 1927-28 годах Несколько раз приезжал в Винницкий краеведческий музей, где изучал картины Гольтейна, художника-немца, который работал на Правобережной Украине в XIX веке. О нём Эрнст позже издал монографию. О контрреволюционной деятельности никаких разговоров не было. Совершенно надуманными были обвинения Эрнста в вербовке в контрреволюционную организацию Павленко, Спасской, Новицкой или Вицкой. При проверке дела Эрнста в 1957 году Новицкая показала, что в 1922-24 годах она училась в Киевском археологическом институте, где Фёдор Людвигович читал лекции по истории украинского искусства. В 1919-1930-х годах несколько раз посещала семинар для сотрудников музеев, которым руководил Эрнст. Неоднократно встречались с ним и на различных собраниях. Об антисоветской деятельности Эрнста ей ничего неизвестно. Он никогда не предлагал ей вступить в контрреволюционную организацию. Допрошенная в 1957 году Спасская, слушавшая лекции Эрнста, также отвергла вербовку её в контрреволюционную организацию. Она также указала, что Фёдор Люддвигович считался видным специалистом, знающим своё дело работникам пользовался уважением со стороны слушателей и у работников Киевского археологического института. Сегодня могут вызвать лишь улыбку обвинения Эрнста в том, что он еще в дореволюционный период проводил работу по созданию различных украинских подбольных групп. Неужели он собирался бороться с советской властью еще до ее появления? В процессе следствия Эрнст Назвал более 20 человек, которые якобы вместе с ним входили в украинскую и немецкую контрреволюционные организации, в том числе Ефремов, Гермайзе, Мейер, Бонн и другие. Эти лица в разное время были осуждены за участие в указанных организациях, но Эрнст по их показаниям не проходил.